Глава 30. Аллен написал Илае, что хотел бы увидеться, и они договорились, что он заберет ее из центра реабилитации жертв насилия в 8 вечера. Чтобы снять напряжение, детектив пропотел в тренажерном зале, потом остудился под прохладными струями воды и, переодевшись, направился за Элай. Он приехал чуть раньше и ждал около машины на парковке, отключив телефон, не желая больше никому причинять боль. Тело ломило от физических нагрузок, а мысли ломило от осознания произошедшего. Он заводился от воспоминаний и одновременно впадал в состояние самобичевания от сказанных сегодня слов. Илая подошла к нему тихо, незаметно и сказала «Бу». Алин чуть вздрогнул, но, увидев ее игривую улыбку, обнял ее и оторвал от земли. «Детектив, что ты вытворяешь?» Возмутилась она, смеясь. «Я...» «Так соскучился по тебе», — ответил он, ставя ее на асфальт. «Заметно. Когда ты звонил, у тебя был грустный голос. Что-то случилось?» Настороженно спросила Илая. «Поехали, расскажу», — произнес Алин на выдохе. Они отправились в китайский ресторан в спальном районе. В машине все внимание Алина было сосредоточено на дороге. Его руки крепко сжимали руль. Словно его тело вот-вот оторвется от сидения и вылетит в приоткрытое окно. «Может, возьмем что-нибудь на вынос и посмотрим на ночной город с высоты птичьего полета?» — предложила Илая. Ален мягко улыбнулся. «Сегодня ему меньше всего хотелось сидеть в ресторане и делать вид, что ему там нравится». Они заехали по дороге в Макдональдс, набрали целый пакет вредной еды и два молочных коктейля. На смотровой площадке, расположенной на южном холме города, было всего несколько машин. Они остановились в стороне рядом с высоким дубом. Илая выбралась из машины, захватив напитки и еду. Поставила их на капот, а сама подошла к перилам. Внизу раскинулся светящийся, бурлящий ночной город, словно карта местности, подсвеченная разноцветными яркими огнями. Ветер трепал кудри девушки а Ален стоял чуть позади и смотрел на самый красивый вид в своей жизни. «Эй, там же ничего не видно, иди сюда!» — крикнула ему илая перебивая ветер. «Ты не поверишь, но у меня лучшее место на этой площадке». «Ну уж нет. Сначала посмотри на город, а потом повтори то, что ты сейчас сказал». Ален подошел и прижал ее к себе. Ему хотелось закрыть ее от ветра. От мира, от ночной темноты. Илая устремила на него пронзительный взгляд, и в этот момент ему показалось, что не он, а она защищает его своим теплом, своим спокойствием, своей уверенностью. Она, словно снег, который закрывает могучие корни дерева от мороза. Расмус еще крепче прижал ее к себе. Ну что, повторишь? лукаво спросила Илая. Сотню раз. Одного достаточно. Она улыбнулась, легко шлепнув его по руке, которая спустилась ниже дозволенного. «Пошли поедим, а то все уже остыло, наверное». Они вернулись к машине, оперлись на капот и посмотрели на ночное небо в золотом свете уличного фонаря. «Что произошло, Аллен?» — спросила Илая, глядя прямо ему в глаза. «Ужасный день. Ну уж нет, меня не проведешь. Давай, рассказывай». И Алин рассказал. Выплескивая в мир скрываемые много лет эмоции, он поведал про уход матери, про отца, про свое детство, про работу и неидеальную карьеру. Илая слушала, не перебивая, давая ему высказать все, что скрывалось в темных закоулках его мыслей, иногда сжимая его руку. «Я, наверное, утомил тебя своими жалобами. Мы должны были отдыхать, а я заставил тебя работать. Это не работа». «Ты же не мой пациент», — как всегда с улыбкой ответила она. «Все наладится. После бури всегда выходит солнце. Обещаешь?» «Обещаю. Я знаю, о чем говорю. Тогда безоговорочно тебе верю». Алин притянул ее к себе и нежно прижался к ее губам. Когда они оторвались друг от друга, Илая сказала, «Ну прямо подростки». «Да, именно так». Алин нежно заправил прядь волос ей за ухо и погладил по щеке. С тобой я чувствую себя подростком. Я тоже. Она положила голову ему на плечо. Но давай вернемся во взрослый мир. Не хочется. Рука Алина скользила по спине девушки, очерчивая ее силуэт. А надо. Пора тебе отпустить это. Илая чуть отстранилась. Я хочу, чтобы ты посмотрел с разных сторон на свою жизнь и проанализировал события. Но не как маленький мальчик, затаивший обиду, а как взрослый мужчина. Можешь даже посмотреть на свое детство и уход матери, на ваши отношения с отцом, как детектив. Может, у Марта были свои основания так вести себя. Может, он не делал, не говорил, не спрашивал, не ради себя, а ради тебя. Возможно, ты в своих воспоминаниях идеализируешь мать, но при этом преуменьшаешь заслуги отца а твое стремление добиться успеха в работе — это детское желание доказать ей, что ты достоин ее внимания. Хватит, Илая». алин сделал шаг в сторону и напрягся. «Давай на этом закончим». «Хорошо», — согласилась она и посмотрела на большой дуб, обвела его ветви внимательным взглядом. «Просто подумай над моими словами, когда будешь готов». Илая оглянулась на детектива и улыбнулась. «А раз эта тема закрыта, то расскажи, как дела с расследованием. Что ты делал в том городе?» Ален выдохнул и сухо сказал. «Дела продвигаются. Ты действительно хочешь об этом узнать?» «Конечно. Я же встречаюсь с детективом». «Встречаешься? То есть ты согласна быть девушкой детектива?» Она прищурилась и хитро улыбнулась. «Ну, хорошо». В общем, у нас есть подозреваемый, но не хватает улик. Мы раскопали похожее убийство супругов Роттер в городе Ром, но оно произошло более десяти лет назад. Есть еще несколько зацепок, которые привели нас к их сыну, пропавшему без вести в 2005 году, признан судом умершим, но тело его не нашли, так что вполне вероятно, что он жив-здоров и может оказаться нашим убийцей. С этим старым делом одни вопросы, мозг уже кипит. Есть подозреваемый, есть старое дело, пропавший парень и разрозненные улики, которые никак не складываются в единое целое. Вот такая вот шарада». илай удивленно смотрела на Алина. «Вот это Ребус», — глотнув молочный коктейль, сказала она. «И не говори, но идеальных преступлений не бывает, это я знаю точно». «Нам просто нужно еще немного времени». «Ты справишься, я уверена». «Замерзла?» — спросил Ален, посмотрев на Илаю. Он почувствовал, как дрожь прошла по ее телу. «Прохладный ветерок тут. Пора бы перебраться в тепло. Я просто поражаюсь тому, как вы, детективы, расследуете преступления, как находите какие-то частицы, цепляетесь за них и идете по лабиринту к самому выходу. «Да ладно, это просто множество часов кропотливой работы. Ты вот блуждаешь по воспоминаниям и подсознанию людей, а мы по уликам». «И то правда», — сказала она, легкими движениями обогнула машину и проскользнула внутрь. По дороге обратно Ален настойчиво предлагал продолжить вечер у него, но и не менее упорно отказывалась. «Потерпи до выходных, или в пятницу, я могу забрать тебя из участка, и мы поедем к тебе». Твердо произнесла она, а я планировал приготовить ужин и встретить тебя в домашних штанах. Он хихикнул. «Ну уж нет, давай лучше закажем еду, выпьем вина, а вот завтрак я позволю тебе приготовить», — игриво произнесла она. Уговорила. Он довез ее до дома, нежно поцеловал на прощание и уехал. На душе детектива стало спокойно. Вокруг него витали запахи ночного города и ее духов. Вернувшись домой, Ален включил телефон, проверил пропущенное, но никому не стал перезванивать, даже начальнику полиции, от которого было два звонка. «Пусть весь мир подождет», — подумал он, и налил себе глоток виски. После поменял постельное белье, прибрался в квартире, закинул разбросанные вещи в шкаф и с чувством выполненного долга отправился в кровать. Но сон никак не шел. Разговоры с Элайей и отцом крутились в голове снова и снова. Почему спустя столько лет он все еще ведет себя как обиженный мальчишка? Чувствует себя брошенным, тем, от кого отвернулся весь мир после ухода матери. Почему он винит отца? Он ведь ничего не знает. Но в воспоминаниях видит в зеркале взгляд того мальчика, которым был когда-то. Ален лежал на твердом матрасе и удобной ортопедической подушке отбросив одеяло в сторону и смотрел в потолок. Сегодня он отверг слова Илаи. Но, может, она права? Может, его мать не была такой идеальной, как он ее помнит? А он так и не смог вырасти, повзрослеть, посмотреть на ситуацию незаплаканными глазами, почему отец ни разу не поговорил с ним о ней, ее уходе, о том, какой она была на самом деле. Илая предположила, что отец не хотел его ранить, не хотел, чтобы его воспоминания о ней омрачились реальностью. Намекала, что Март принял удар на себя, стал мишенью для его злости, ненависти, грубых слов. Наверное, это и есть отцовская любовь, или это любовь отца к матери, которая так и не прошла. И отец продолжал оберегать, пусть не маму, но память о ней. Ведь он так больше ни с кем и не жил, только Ален и он. В ушах детектива стучали барабанной дробью слова илаи Она была права. Выходит, моя погоня за мечтой стать великим детективом, о котором пишут в газетах, который раскрывает громкие дела, важна мне не потому, что я этого хочу. Может, мне это нужно, чтобы доказать ей и всему миру, что я больше не маленький мальчик, которого можно оставить в своей комнате и забыть. Горький вкус реальности, желчь его мыслей и поступков, брошенные отцу слова заполонили сознание. Он попытался сглотнуть, но все внутри пересохло и напряглось. Алин взял телефон и набрал номер отца. В трубке раздался сонный голос. «Алин, что-то случилось?» «Нет...» «Прости меня, отец...» Выдавил он хриплым голосом. Ему столько хотелось сказать, столько спросить, но он добавил только три слова. «Я люблю тебя», и завершил вызов. На следующий день детектива ждал неприятный разговор с начальником управления, который в это пасмурное утро, словно еще одна грозовая туча, надвигающаяся на город, выплеснул на Расмуса потоки негодования. И Ален подозревал, кто навестил якобы до него потому что новости о том, что они продвинулись в деле, что у них есть подозреваемый, и что, по его мнению, они на финишной прямой не смягчили гнев Скара. «Я даю тебе неделю. И это твой последний шанс, детектив Расмус», сказал начальник напоследок. «Иначе я передам дело Чаку, а ты отправишься ловить бомжей и наркоманов и разбирать бумажки в архиве». «Не бывать этому», бросил Алина, вышел из кабинета. Проходя мимо Агнес, он заметил, как она демонстративно отвернулась. Сегодня от нее исходит аромат гвоздики, а не цитрусов. Волосы были зачесаны назад, что, как он знал из опыта, не означало ничего хорошего. На ее столе стояла банка энергетика, что было признаком плохого сна и, соответственно, ужасного настроения. «Она готовится к бою, к битве со мной», — подумал про себя Ален, но, ничего не сказав, прошел мимо. Он хотел вначале провести планерку, а потом уже решать личные проблемы. Не хватало еще, чтобы это дело возглавил Брейв. «Собираемся у меня через 10 минут», — объявил он всем, и, сделав себе кофе, прошел в кабинет. Алин вывел таблицу улик на стену, добавил имя Александра Роттера и все зацепки, что они имели. «Раз все в сборе, начинаем», — сказал он, посмотрев на суровое лицо Агнес. Хотел обсудить с вами, что мы имеем против Леона Петроса. Можно ли сказать, что он и есть Александр Ротор? Как нам это доказать или опровергнуть? Давайте начнем с мотива убийцы. Она его шантажировала, — предположил Том. Или не удовлетворила, — хихикнул Чак, но, увидев серьезное лицо коллег, добавил. Я имею в виду, унизила своим отказом. По словам Петроса, это он ей отказал, — заметила Суха Агнес. Я предположу, что Милли Смит — его дочь. Все версии хороши, как и так, что она просто была похожа на его мать или девушку, которая его бросила. Или сестру, — добавил тихо Роберт. Черт! Да что угодно могло спровоцировать его на убийство, — произнес Том взволнованно. Остальные члены команды кивнули, соглашаясь с ним. — Но что стало с пусковым крючком? — спросил Аллен. В кабинете повисла неуютная тишина. «По оружию и другим уликам, я надеюсь, мы найдем что-то, когда обыщем сегодня квартиру Петроса». «Агнес, ордер на обыск получен», — продолжил он сухим голосом. «Жду к десяти часам, у них какие-то проволочки. От адвоката поступил протест». «Поторопи их». «Но если ничего не обнаружим, надо понимать, с чем мы остаемся. Что у нас есть на Леона сегодня?» Земля с места преступления, которая из третьего округа, может помочь установить связь. Возьмем его обувь из квартиры на анализ. Тихо, но уверенно сказал Роберт. Странно будет, если Леон и Александр одно и то же лицом. Задумчиво произнес Том. Что тебя смущает? Две страницы на сайте. Зачем он общался от своего имени, когда мог это сделать со страницы Александра? Попробую еще раз узнать адрес, с которого была проведена регистрация или удаление аккаунта Александром», — произнес Том. «У нас есть отпечатки Леона на месте преступления, но только на старой банке пива. Может, он забыл их стереть? Основная задача на ближайшие дни — приложить все усилия, чтобы разыскать связь между Леоном и Александром. Или найдите мне пропавшего 15 лет назад человека. Сомневаюсь, Ален, что мы сможем найти связь. «Очень много нестыковок. Убийца действовал слишком продуманно. Скорее всего, он был в перчатках, а нож выкинул в какую-нибудь урну, и тот уже валяется на свалке в груди мусора. С землей он, скорее всего, что-то упустил. Хотя на его месте я бы надела бахилы. Или эта земля не с его ботинок», — сурово высказалась Агнес. Глаза Алина вспыхнули, ноздри раздулись. «Да, Агнес». Скорее всего, он надел бахилы, но вспомнит тот день на месте преступления. «Твои бахилы периодически прилипали к липкому грязному полу. У нас нет другого выхода, кроме как цепляться за то, что есть», — резко ответил тот. Агнес развела руками, но промолчала. «Что у нас с владельцем дома в Роме?» «Жду ответ». «Когда?» «Обещали сегодня». «Поторопи их». Она оцелютовала ему с недовольным лицом. «Еще что-то появилось? Пока тебя не было, нет», — грубо буркнула Агнес. Детектив Расмус пропустил ее тон мимо ушей. «Тогда работаем. А ты, Агнес, останься, пожалуйста». Все вышли, и Аллен закрыл за ними дверь кабинета. «Что-то еще, детектив Расмус?» — холодно спросила она, закатив глаза к потолку. «Новые приказы?» «Прости, Агнес. Я не понимаю, что вчера на меня нашло». Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Просто не хочу, чтобы кто-то вторгался в мою жизнь. Это не вторжение, — возмутилась она. Это дружба и забота. Я думала, что мы больше, чем просто напарники. Видимо, я ошибалась. Ален прикусил губу и посмотрел ей в глаза. «Агнес, знаю, Ален. Работа превыше всего. Выше семьи, дружбы, любви. Да? Нет, нет, я не знаю». Вздаваясь, произнес детектив. «Зато я знаю». «Ладно, забей. Давай уже раскроем это чертово дело». «Давай», — сказал Ален, улыбнувшись. У них и раньше бывали похожие стычки, но топор войны быстро зарывался в будничных делах и дружеских разговорах. Ален знал отходчивость Агнес, ее привязанность к нему. Он знал ее и любил как лучшего и верного друга. «А когда мы наденем на него наручники, я обещаю». «Мы соберемся у меня и напьемся дорогого виски», — добавил Расмус. «Договорились», — ответила она и кивнула. Агнус уже выходила из кабинета, когда он спросил. «А старушка, ну, та жена свидетеля, что-то нашла, пока не звонила. Сейчас наберу ее еще раз. Говорит, у нее на чердаке десять коробок его записных книжек». В полдень группа полицейских экспертов и детективов работала в квартире Леона Петроса. Там оказалось стерильно чисто, как в гостиничном номере. Все вещи выстираны, выглажены и лежали ровными стопками в шкафу. Вымытая обувь стояла ровным рядом в коридоре. В ванной остался только кусок мыла и рулон туалетной бумаги. На журнальном столике лежал старый журнал о машинах, на кухне — Пустой холодильник и полки с посудой. Никаких фотографий, личных бумаг, техники. Ничего. Вот говнюк. Все намыл, нагладил, настирал. Ни пылинки, ни соринки. Да еще и с хлоркой мыл, представляешь? Даже чертовы кастрюли протер, сказала рассерженно Агнес. Да, плохи наши дела. Он приготовился к нашему приходу, когда собирался бежать. Это уж точно. Ты заметила около дивана розетку с отдельным входом для интернета? Что с ней не так? Роутера для Wi-Fi нет, значит, он подключался к интернету через эту розетку, но при нем не было ни ноутбука, ни планшета, в квартире техники тоже нет. Может, у него только телефон? Но для телефона такая розетка не нужна, хотя она могла достаться ему от прошлых жильцов. Но есть и вероятность, что он где-то спрятал ноутбук или компьютер. Надо проверить его передвижение за последние дни перед отъездом. После обыска, впервые за прошедшие несколько недель, Алин отправился с Агнес и Робертом на обед в кафе рядом с управлением. Они болтали о планах на выходные, о предстоящем отпуске Агнес, которая собиралась провести его в жарких странах, попивая клубничную «Маргариту» у бассейна. Ален подумал, что не был в отпуске уже много лет и решил, что сегодня предложит Илае поехать с ним на неделю-другую в какое-нибудь тихое местечко у озера, а может, в домик у подножья гор. Вернувшись в управление, Роберт занялся перемещением Леона, а Агнес обнаружила документы от администрации третьего округа и, распечатав их, пошла к Леону. Оба не отрываясь, смотрели на черные буквы на белом листе. «Этого не может быть», — произнес Расмус. «Она не могла купить участок спустя семь лет после своей смерти». «Да уж, и не говори. Согласно сообщению, участок со сгоревшим домом был приобретен сиреной ротор в 2013 году и по настоящее время находится в ее собственности». «Участок куплен с торгов через юридическую компанию. Деньги перечислены через ту же фирму, которая предоставляла документы для сделки». Ален мотнул головой. «Куда ни ткнемся, везде тупик. Как слепые котята, тычемся непонятно куда. Найди эту фирму, и пусть чертовы адвокаты явятся в управление и объяснят нам, как умершая девушка могла купить дом. Пошла искать». И еще раз наберу старушки, узнаю, как движется разбор дневников ее мужа.